За этими мыслями Аня вошла в знакомую подворотню, привычно осмотревшись, и достала связку ключей. Дверь дворницка вела прямо в квартиру, она была железная, на ней привинчен номер и висел почтовый ящик. Письма Аня ни от кого не получала, газет не выписывала и вполне обошлась бы без этого ящика, но порядок есть порядок, как объяснили ей в свое время на почте. «Раз есть квартира, стало быть, должен быть ящик для корреспонденции. Мало ли, какое официальное письмо придет. Куда его опустить?» Аня покорилась и теперь время от времени очищала почтовый ящик от бумажного хлама. Самым маленьким ключом из связки она открыла ящик и достала его содержимое. В основном это были рекламные листовки – Они предлагали круглосуточную доставку пиццы и роллов, замену окон, утепление балконов, что было особенно актуально, учитывая, что она жила на первом этаже, встроенные кухни по низкой цене, скоростной интернет, подержанные машины с минимальным пробегом, приятный досуг для обеспеченных мужчин, тоже очень актуально, и еще множество всяких сомнительных услуг и товаров. Выудив из этой пачки макулатуры счет за электричество и купон на скидку в круглосуточном магазине, Аня хотела было все остальное выбросить в мусорный бак, здесь же, в подворотне. Как вдруг ей на глаза попалась очередная яркая глянцевая листовка. На этой листовке была изображена огромная злобная акула, рядом с которой плыла фигуристая аквалангистка в бикини. Подпись на листовке гласила... Шоу с акулами, тюлени, скаты, осьминоги, кормление пираний, экзотические рыбы и морские животные в самом центре Санкт-Петербурга. Ниже был напечатан адрес городского океанариума. Черт, Аня хлопнула себя по лбу. Но это надо так поглупеть. Зачем лететь через полмира, когда у нас тут прям под боком есть рыбы со всего земного шара? Она посмотрела на часы. Время еще есть, и, не заходя домой, отправилась в океанариум. Тянуть не стоит. Ей пришлось отстоять небольшую очередь за билетами вместе с шумной толпой озабоченных родителей и сияющих в предвкушении приключений детей, после чего она вошла в полутемное помещение океанариума. Освещение здесь было специально приглушено, чтобы особенно яркими казались подсвеченные аквариумы, расставленные вдоль стен и обитающие в них красивые тропические рыбы. Особенно много детей толпилось возле аквариума, где плавали рыбы-клоуны, похожие на яркие игрушки. Дети постарше с интересом следили за тем, как служитель кормит пираний. Один особенно предприимчивый подросток попытался сунуть в этот аквариум палец, но опытный служитель успел его перехватить. Дальше стояли огромные аквариумы с акулами и другими крупными созданиями. Аня огляделась по сторонам, подошла к скучающему сотруднику океанариума и спросила, «А у вас есть рыбы из Новой Гвинеи?» Служитель оживился при виде молодой одинокой женщины, хоть и очень скромно одетой, и повел ее в дальний зал. В этом зале было значительно меньше посетителей». Рыбы из Новой Гвинеи вот здесь, в этом аквариуме. Любуйтесь на здоровье!» Аня сдержанно улыбнулась в ответ. В большом, красиво подсвеченном аквариуме неторопливо плавали среди кораллов и плавно колышущихся водорослей несколько небольших ярких рыбок. Одна из них была окрашена во все цвета радуги, ее плавники медленно колыхались, как занавеска на ветру. «Это радужная скорпена», — сообщил Аня-служитель. «Одна из самых ядовитых рыб в мире. Ее яркая окраска предупреждает врагов. Не приближайтесь, смертельно». «Очень благородно с ее стороны», — проговорила Аня, разглядывая ядовитую красавицу. «А гвинейский шелохвост у вас тоже есть?» «О, да вы хорошо разбираетесь в их теологии», — с уважением проговорил служитель. Да, шелохвост у нас тоже имеется, только он не такой заметный, как Скорпена. Аня увидела неприметную рыбку, желто-серого цвета, которая лежала на дне аквариума, почти сливаясь с песком. Если бы служитель не обратил на эту рыбку ее внимания, Аня бы ее не заметила. Хвост рыбки был приподнят, на нем имелся уродливый нарост, заканчивающийся черной колючкой. В этом наросте находится «Особая железа, вырабатывающая яд шелохвоста», — пояснил словоохотливый служитель. «Он так же опасен, как яд Скорпены», — поинтересовалась Аня. «Нет, яд шелохвоста не убивает, а только усыпляет жертву. Или хищника, который решится напасть на шелохвоста. Ну что ж, он поступает умно, зачем зря убивать?» Ане показалось, что шелохвост чем-то похож на ту киллершу, с которой она дважды столкнулась, в кафе и в подвальной мастерской, такой же неприметный и такой же опасный. «Скажите», — снова заговорила Аня, «а такие рыбы есть еще где-то в нашем городе?» «Что вы!» — в голосе служителя прозвучала обида. «Такой коллекции новогвинейских рыб нет больше не только в Петербурге, но и нигде в России. Насколько я знаю, Радужная скорпена есть еще в Нижнем Новгороде, а гвенейский шелохвост — в Новосибирске. А обе эти рыбы только у вас? — Только. Аня задумалась. Раз обе рыбы, чьим ядом пользовалась неприметная киллерша, имеется только в этом океанариуме, значит, она сама должна работать здесь же, чтобы иметь к ним постоянный доступ. Иначе как яд-то достать? Проходя по залам океанариума, Аня ее не видела. Впрочем, это не удивительно, чтобы брать у рыб яд, киллерша должна быть не рядовой дежурной в зале, а научным сотрудником океанариума или человеком, ответственным за уход за рыбами. Вопрос заключается в том, как ее найти. Не может же Аня в одиночку обследовать все помещения океанариума? И дядька этот пристал, как банный лист, не даст спокойно работать. Вдруг из динамика, закрепленного под потолком зала, раздался громкий озабоченный голос. Сотрудника Ерофеева срочно просят пройти к аквариуму с пираньями. — Ох, это меня! — спутника не изменился в лице. — Опять что-то там случилось. Извините, вынужден вас оставить. — Ничего, — бросила Аня ему в спину. Она походила по залу, вышла в соседнее помещение. Там оказалось небольшое кафе. Здесь маленькие и большие посетители пили чай и кофе с пирожными и десертами. Аня тоже заказала чашку зеленого чая и села за столик, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Она не может обыскать океанариум в поисках киллерши, значит, нужно каким-то образом ее выманить. Среди посетителей кафе Аня заметила того мальчишку, который на ее глазах сунул палец в аквариум с пираньями. Он как раз доел свое пирожное и теперь оглядывался по сторонам, думая, как бы еще нашкодить. На глаза мальчишки попалась салонка. Он заметно оживился, схватил ее и с самым невинным видом подошел к соседнему столику. За этим столиком сидел толстый веснущатый мальчишка с такой же толстой веснущатой мамой. Они с аппетитом уплетали десерты из фруктов со взбитыми сливками, запивая его кофе. — Это не вы вронили сумку вон там, у входа? — спросил женщину малолетний хулиган. — Где? — переспросила веснущая женщина, инстинктивно повернувшись в ту сторону, куда показывал мальчишка. Ее сын посмотрел туда же. Малолетний разбойник воспользовался этим мгновением и торопливо насыпал соли, «В десерт и кофе». Аня перехватила его взгляд. Мальчишка показал ей язык. Аня же подмигнула, поощряя его на дальнейшие подвиги. «Нет там никакой сумки», — проговорила женщина, повернувшись к мальчишке. «Что ты выдумываешь?» «Значит, ошибся», — с прежним невинным видом проговорил тот и вышел в соседний зал. Аня машинально последовала за ним. Хулиганистый мальчишка огляделся по сторонам, подкрался к аквариуму снова гвинейскими рыбами и принялся щедрой рукой сыпать туда соль. Аня вспомнила старую шутку. Он посолил воду, добавил картошки и поставил аквариум на огонь. По-хорошему, ей следовало остановить маленького хулигана, но тот уже скрылся. В зале заработала сигнализация. Рыбы в аквариуме заметались, Им явно стало некомфортно. Радужная Скорпена выскочила на поверхность, снова ушла под воду. Даже невозмутимый шелохвост покинул свою скрытую позицию, подплыл к поверхности. В зале появился прежний служитель, видимо, он услышал тревожный сигнал. Аня бросилась к нему. Какой-то мальчик насыпал в аквариум соли. «Боже мой!» — служитель в ужасе схватился за голову. «Рыбы могут погибнуть!» Он схватил переговорное устройство и взволнованно проговорил в него. «Тамара Викторовна, немедленно приходите в зал Новой гвиней. Опасность первой категории». Служитель замер возле аквариума, взволнованно наблюдая за рыбами, а Аня скользнула в темную нишу в дальнем конце зала и застыла там в ожидании. Не прошло и двух минут, как в зале появилась женщина в голубом халате с небольшим чемоданчиком в руке хотя сейчас на ней не было больших старомодных очков. Аня сразу узнала киллершу. Служитель торопливо описал ей ситуацию. Женщина поколдовала возле аквариума, подкрутила кран, подающий в него свежую морскую воду. Потом открыла свой чемоданчик, достала из него какой-то флакон и вылила в аквариум его содержимое. Рыбы сразу успокоились, теперь они вели себя точно так же, как до инцидента с солонкой. Женщина в голубом халате закрыла свой чемоданчик и отправилась обратно. Аня, крадучись, последовала за ней. Пройдя несколько залов с аквариумами, Киллерша вошла в безлюдный коридор и подошла к двери с надписью «Вход воспрещен». Она открыла эту дверь ключом, вошла внутрь и уже хотела закрыть дверь за собой. Но в это время Аня огромным прыжком нагнала ее и нанесла удар в особую точку за ухом. Удар в эту точку японские ниндзя называли «поцелуй на ночь». Такой удар примерно на полчаса лишает человека сознания, после чего с ним можно делать все, что угодно. Аня рассчитывала, что она свяжет бесчувственную киллершу и сможет ее допросить, узнать, на кого та работает и что ей поручено сделать». Однако невзрачная киллерша в очередной раз продемонстрировала свой высокий профессионализм. В то самое мгновение, когда Аня обрушилась на нее с ударом, киллерша скользнула вниз, и удар пришелся выше нужной точки. Кроме того, он прошел по касательной, не причинив женщине почти никакого вреда. Аня на ничтожную долю секунды потеряла контроль над ситуацией, и киллерша, разумеется, воспользовалась этим, и метнулась в глубину комнаты. Аня бросилась за ней, на ходу захлопнув за собой дверь, чтобы разобраться с киллершей без свидетелей. Они оказались в большой, ярко освещенной комнате, где на трех больших столах располагалось множество приборов, какие-то склянки, колбы и другое лабораторное оборудование. Чуть в стороне стояло несколько стоек с аквариумами, «Должно быть, там находились рыбы, нуждавшиеся в лечении или особом уходе». Аня понимала, что здесь, в привычной и хорошо знакомой обстановке, киллерша будет иметь перед ней некоторое преимущество, однако она надеялась, что победит за счет своей молодости и отличной физической формы. Киллерша тем временем отступила, схватила со стола тяжелую медную ступку и бросила ее Ане в голову. Аня легко отклонилась. Ступка с грохотом упала на кафельный пол, расколов одну из плиток. Аня понимала, что киллерша не рассчитывала уложить ее таким броском, что она просто хотела выиграть время, чтобы лучше подготовиться. Действительно, пока Аня меняла позицию, неприметная женщина еще немного отступила, оказавшись рядом с невысоким шкафчиком, не глядя распахнула его дверцу. Аня увидела две стойки, на которых были закреплены маленькие стрелы. Те самые, которыми киллерша усыпила случайную девушку в кафе и убила рыжего электронщика. Также, не глядя, киллерша схватила две стрелы и метнулась навстречу Ане. Ситуация стала очень опасной. У киллерши, к счастью, не было под рукой духовой трубки, но она могла бросить Ваню одну из стрел или просто царапнуть ее, И исход поединка будет решен. В зависимости от того, каким ядом покрыты стрелы, Аня заснет или погибнет. Аня попятилась, отскочила в сторону, схватила со стола подвернувшуюся под руку картонную папку. В то же мгновение киллерша бросила в девушку одну из стрел. Аня успела среагировать, она выставила папку перед собой, как щит. Такой щит не помог бы ей против пули или даже против ножа, но легкая стрела воткнулась в картон. «Браво!» — проговорила Аня, впервые нарушив молчание. «Папка поражена. Вот только не знаю, убита она или просто заснула». «Ты как считаешь?» «Заснула», — ответила киллерша. «И ты очень скоро заснешь. И проснешься совсем в другом месте». «Не нужно выдавать желаемое за действительное», — процедила Аня, медленно передвигаясь так, чтобы отрезать киллершу от шкафчика с отравленными стрелами. Киллерша поняла ее маневр и решила больше не рисковать, бросая стрелы. Она решила использовать единственную оставшуюся стрелу самым надежным образом и бросилась навстречу Ане, чтобы сцепиться с ней в рукопашную. Аня была моложе и сильнее, но она понимала, что шансов в этом поединке у нее немного, Киллерша достаточно слегка царапнуть ее стрелой. Поэтому она отскочила в сторону, оказавшись около лабораторного шкафа с застекленными дверцами, и попыталась провести подножку. Если киллерша упадет на пол, ее можно отключить пару ударов, не рискуя быть отравленной. Однако киллерша и на этот раз оказалась на высоте. Она не упала, а только слегка покачнулась, Тут же восстановила равновесие, перекувырнулась, оказавшись за спиной у Ани, и выбросила вперед руку с зажатой в ней отравленной стрелой. Аня, однако, смогла отреагировать на эту атаку. Она не успела отскочить, не успела развернуться, но распахнула дверцу шкафа, возле которого стояла. Рука киллерши налетела на дверцу из закаленного стекла. Кончик стрелы загнулся и воткнулся в ее кожу. Киллерша охнула, на лице отразилось удивление, и она как подкошенная упала на кафельный пол. Аня несколько секунд выждала, стоя в боевой стойке. Это могло быть просто ловушкой. Однако киллерша не подавала никаких признаков жизни, и Аня решилась. Она наклонилась над женщиной и осторожно приложила пальцы к ее шее. Пульса не было. Киллерша была мертва. Она была убита собственным оружием. Аня вспомнила, как та только что говорила, что не собирается убивать Аню, собирается только усыпить ее, чтобы доставить своим нанимателям. Это было похоже на правду. Однако, доставая стрелы из шкафчика, она, должно быть, перепутала их и вместо усыпляющих стрел достала смертоносный. Как бы то ни было, киллерша была мертва. «Значит, Ане не удастся выйти на тех, кто ее нанял?» «Черт!» — с чувством сказала Аня. «Черт, как все неудачно вышло! Сейчас ей нужно как можно скорее уходить из океанариума, пока ее не застали рядом с трупом». Она выскользнула из комнаты, бросив последний взгляд на мертвую киллершу. «Что ж, будем считать, что она сделала доброе дело, избавив мир от убийцы». Тем более, что Аня не хотела ее убивать. Ей помог Его Величество случай. Хотя за свою богатую опасными приключениями жизнь Аня поняла, что счастливые случайности бывают крайне редко. Аня вошла в зал с аквариумами. Тот самый сотрудник, что проявлял к ней повышенное внимание, занят был тем, что ловил хулиганистого мальчишку, который опять умудрился что-то устроить. Никем не замеченная, Аня вышла из океанариума и поехала домой, по дороге условившись с Агней, что привезет ей завтра ладунку. Завтра было воскресенье. Агне сказала, что с утра у нее запланирован поход в парикмахерскую, а потом уборка квартиры. — Уборка подождет, — твердо сказала Аня, и подруга не могла с ней не согласиться.